Глава 18. Их группа из 12 человек, вероятно, чтобы нас не нервировать, шла впереди, изредка оборачиваясь и осматривая нас. Двигались быстро, причём не просто так. Лагерь зелёных, как называли себя те, кому грабёж был не по душе, располагался дальше, чем лагерь красных. Требовалось торопиться, так как сюда могут примчаться, а скорее всего, обязательно примчатся агры. чтобы покарать супостатов, разгромивших их отряд. Только на этот раз их может быть не 12, а 50 человек. Спустя час бега мы вышли к реке, где находилось ещё пять человек с зелёными никами. Они охраняли плоты, и как только мы приблизились, сразу же схватились за вёсла. Не нужно было им объяснять, из-за чего мы движемся таким скорым маршем. Как только плоты отчалили, ко мне подсел Арарат. Это было настоящее имя мужчины. А я-то думал, что он просто ник такой придумал. Вы зачем в город прибыли? спросил он. Только не подумайте, что я пытаюсь что-то разнюхать, мне этого не нужно. Просто хотелось бы вам помочь. У меня тут родня и сестра живёт, вот к ней и иду, пояснил я мужчине. На этом он не успокоился и стал расспрашивать, где живёт, как зовут и прочее. После моего рассказа долго морщился, но никого знакомого не вспомнил, чем абсолютно меня не удивил. Если честно, я надеялся встретить своих родных в лагере, точнее в поселении. Похоже, что город разбился на два лагеря, которые постоянно враждовали друг с другом. Само собой были и небольшие группы, которые не пожелали жить в общем лагере и основали свои поселения, причем как агры, так и порядочные люди. Если верить мужчине, то нам сильно повезло, что агры нас не заметили, так как они наверняка бы напали, причем из засады. Обе противоборствующие стороны сюда только и приходили, для того, чтобы охотиться друг на друга, а точнее, за костями души. Постепенно Арарат перешёл к рассказу о том, как апокалипсис пришёл в Краснодар. Что тут скажешь? Как я и ожидал, ничего хорошего город не ждал, да и разницы особой не было. Только потери было меньше, и цунами город не накрывало. Потом ещё и часть людей в зомби превратилась. К этому времени уцелевшие занимались разбором завалов в своих домах. Кто-то просто сидел и ждал помощи. Впрочем, все как всегда в чрезвычайных ситуациях. Военные сюда прибыли быстро на помощь людям, все-таки воинских частей в крае хватало, только даже их было мало, чтобы раскопать все завалы. Уцелевших стали размещать в палаточные лагеря, где их и кормили. В самом большом лагере в парке собралось более 200 тысяч человек. Нужно ли говорить, какая началась бойня, когда часть этих граждан превратились в зомби? Как и у нас, многие стали оказывать сопротивление. Кто потрусливее, разбегались в разные стороны. Солдаты просто не понимали, что происходит, и по сути, они защищали только себя. Некоторые люди пытались разнимать людей, но убивать сразу боялись, прекрасно понимая, что за этим может последовать уголовное наказание. В результате этих беспорядков погибло три четверти людей, остальные разбежались. Самое печальное, что зомби, когда людей не осталось... начали охоту друг на друга, так они начали активно развиваться. Теперь на территории парка и в прилегающих районах опасно находиться одному. Люди решались туда соваться только в составе сильной группы. Шли туда не просто так, теперь с каждого подобного монстра можно было выбить не простенькую броньку, а очень даже качественную. Уже всем было известно о кристаллах души и об их пользе, только мало кто хотел их тратить, как убивать простых людей. Поэтому многие искатели приключений ходили туда, рискуя жизнью. Часто гибли, но поток желающих приодеться не уменьшался. Было даже такое, когда всю ушедшую группу убивали в полном составе. Самое интересное, что сильных монстров, чей уровень начинался от 80-го, тоже выпадали камни души. Только беда заключалась в том, что эти твари редко ходили по одиночке, чаще парами, иногда тройками – А на шум боя могли ещё и другие подтянуться. После этого рассказа Аня и Маша даже на месте заёрзали, особенно после слов, что там можно найти обмондирование, которое лучше, чем у них сейчас. Уже в голове прикидывать начали, как бы так изловчиться и уговорить нас туда пойти. Только беда была в том, что там нужно опасаться не только монстров, но и людей, которые могут дождаться, когда вы тварь положите, а потом напасть. К моей большой радости, лагерь зелёных находился недалеко от дома моей сестры, буквально в километре. Так что добраться туда не составит труда, как мне сообщили, эта зона была безопасна. Зомби всех перебили, а агре боялись туда соваться. Было такое, когда агре решили перебить всех зелёных, только силы свои переоценили. Агре били они по сусалам и умчались к себе раны заลิзать. После этого вообще больше не совались. А как-то узнал, что мы не местные. поинтересовался я у Арарата. «У нас же на лбу это не написано, а сильно от твоих бойцов мы не отличаемся». «Да, все просто», – улыбнулся мужчина. «Я знаю командиров всех групп, которые в тот район ходят агров гонять, а вас я не знаю. К тому же все ходят группами по 12 человек, так что вы резко выделялись из местных норм. Тебя бы я наверняка видел или знал, появилась такая привычка на уровне людей смотреть, а твоего я не вижу». «Ты какого уровня, если не секрет? У меня сейчас 34-й. Если я твоего не вижу, значит у тебя минимум 44-й. Наши грамотеи в этом уже разобрались». «Какие еще грамотеи?» – не понял я. «Да, есть там», – хмыкнул мужчина. «Большинство людей своими шкурами рисковать не хотят, сидят в лагере, развивают мирные профессии. Кстати, если есть мясо или деньги, то рекомендую зайти в нашу столовую, будете приятно удивлены». обмен, спросил я. Ну да, или покупка. Только, как вы понимаете, бумага, которая так ценилась в прошлой жизни, сейчас никому не нужна, нужны деньги с рынка. Вы понимаете, как у рынка идёт речь? Понимаю, улыбнулся я. А что за граммотей это? повторил я свой вопрос. В общем, они занимаются тем, что считают и думают, каким образом лучше качаться, причём всю информацию, которую раздобыли, дают почти бесплатно за еду. И это хорошая информация, стоящая Да куда там? Не советую кормить этих дармоедов и бездельников. Лучше бы шкуры выдевали, больше было бы от них толку. В сражениях они не участвуют, так что откуда им что-то знать? Несут всякую чушь, больше ничего. Например, раньше все думали, что убивая людей, будешь быстрее прокачиваться. А нет, опыта всё меньше и меньше идёт. Так что нужно комбинировать, то есть охотиться на всех подряд, а не только людей убивать. Даже агры, насколько мне известно, до этого дошли. Но ну, не знаю, я людей почти не убивал, а развитие понемногу идёт. Может, это правило на животных не распространяется? Такая тоже версия была, улыбнулся Арарат. Поэтому и говорю, что никто ничего не знает. Вроде бы уничтожаешь большую группу агров, а опыта, как кот наплакал, столько же, сколько и на сильном монстре, которого убить гораздо легче. В общем, пока ещё никто не знает, как быстро качаться, кого убивать, а если и знает, то молчит. После этих слов Арарат пристально посмотрел на меня, но не дождавшись реакции, уставился на воду. А что я мог ему сказать? Сам понятия не имел, почему так опыт идёт. Давно уже сам заметил, что с более слабого монстра опыта может упасть гораздо больше, чем с сильного. Это же касается и людей. Боюсь, что тут на самом деле ответа пока никто дать не сможет. почему так происходит. «Арарат», – обратился я к мужчине, – «а у вас там никакого пункта поиска родственников нет?» «Как же нет?» – даже обрадовался мужчина. «Есть, только он к вечеру уже закроется, а так там есть люди, которые помогают, этим на жизнь зарабатывают. Впрочем, скоро им тоже придется менять профессию, долго на такой должности не просидишь. Все, как правило, уже знают о судьбе своих родственников». Мы на самом деле вечером прибыли в большое поселение, когда уже начало темнеть. По совету Арарата сразу же направились в гостиницу. Местная гостиница являлась большая армейская палатка, тут даже ужин предлагали. Но мы решили пообедать в столовой, чтобы попробовать те изыски, которые тут подают. Аня и Маша пока не научились толком готовить еду, хотя пытались это сделать, но постоянно приходилось выкидывать их варево. Хотя, на мой взгляд, у Маши тоже довольно-таки неплохо получалось. Так что когда тушёнка закончится, перейдём на мясо выбитое из хищников. Печально, но за всё путешествие мы не встретили ни одного зайца, их, наверное, в первую очередь съели. Столовая удивила, похоже, что местный повар кулинарию раскачал не по-детски. Это сразу стало понятно, когда после первой же съеденной ложки пришло оповещение, что бодрость и здоровье увеличились на 2 часа на 5%. Блин, в походе бы такого повара, можно было бы останавливаться на обед Всё равно догоним упущенное время. Хорошо, что названия блюд не было, как и его ингредиентов. Не желаю знать, кем раньше было это мясо, плавающее в моей тарелке. К сожалению, такую пищу можно было есть не чаще одного раза в 5 часов, точнее жевать-то можно, только бонусов от этого не будет. Аня тоже попробовала еду, которую подавали в местной столовой, почти ресторан, если учесть, что это было деревянное здание, построенное совсем недавно. Многие люди ещё продолжали жить в палатках, похоже, что их и так всё устраивало или считали, что им кто-то построит дом и отдаст, идиоты. Девочки пообедали, побежали на кухню, благо, что её из зала было видно. Там они начали приставать к повару, чтобы он им рассказал, как нужно правильно развивать кулинарию и готовить такие вкусные блюда. Видимо, ответ их совсем не порадовал, так как вернулись они грустные. За ужин нам пришлось отдать целых 3 куска мяса. Впрочем, его запас у нас был приличным, так что жалка его не было. Ещё можно будет с лёгкостью добыть. Извините, услышал я рядом с собой незнакомый голос. Можно вас отвлечь. Уже отвлекли. Повернулся я к мужичку, который наполовину был одет в старую одежду, на нём были джинсы, кроссовки и кольчуга, что немного меня удивило. Что нужно? Сам мужик достиг всего второго уровня, он угодливо улыбался щербатым ртом, хотя в глазах была видна Мм, даже не знаю, как сказать. В общем, хитрозады бездельник пожаловал милостыню просить. Странно, что его вообще сюда запустили. Я могу недорого продать вам информацию, которая поможет быстро прокачиваться. А почему вы сами быстро не прокачались, поинтересовался я. Я привык думать головой, а не руками работать, снова улыбнулся мужичок. А остальные все идиоты, головой не работают, а только руками. Да я откуда вы могу знать о том, как быстрее прокачаться? Не идиоты, просто каждый делает своё дело, которое ему больше по душе. Так, будете покупать информацию? Продам всего за одну порцию, уверяю вас, она поможет вам достичь высот. Не интересует. Отвернулся я к своему столу. Погодите, мужик с ником Эрик переместился так, чтобы я его видел. Вы не понимаете, от чего отказываетесь. Вон пошёл, пока я тебе башку не снёс, советик. Рыкнул я, а после обратился к Кристине, которая взяла несколько лепешек, видно, собиралась угостить страдальца. «Даже не думай». «Да ладно тебе», – удивилась женщина, – «может, правда, что-то дельное скажет». «Свалил отсюда», – повторил я, после чего мужичок пулей выскочил из помещения. «Ты чего такой злой?» – удивилась Кристина такому моему поведению. «Тебе что, еды жалко, что ли?» «При чем здесь еда?» Поморщился я. Просто это обманщик. Я таких твари терпеть не могу, трут не грёбаные. Это из той же серии, когда в городах подходят к доверчивым простофилям и просят у них помощи, мол, билет купить мне на что или ещё что-то. Даже не в этом дело. Просто мы собираемся и с детьми идём в опасные места, чтобы хоть как-то развиваться в новом мире. А эта тварь просто попрошайничит, даже профессию никакую не развивает. Хотя я уверен, что у него мошенничество какое-нибудь уже открылось. Видела сегодня в городе нам несколько групп встретилось, среди которых детей полно. Тоже ходят со взрослыми добывать себе средства к существованию, а возрасту у них даже меньше, чем у Ани. А теперь вспомни эту тварь, которая только что тут была, марозота с хитрыми глазками, которая хочет жить за счёт других, как и те, кто сейчас в палатках сидят. Там же много взрослых мужиков, но нет, сидят и чего-то ждут, в надежде, что им кто-то всё просто так даст. Здесь уже рабство возрождается. Так что вон те идиоты в палатках первые кандидаты в рабы. Им просто повезло, что они сюда попали, а не к аграм. Вот уж никак не ожидала, что ты из-за еды бурчать начнёшь. Кристина от возмущения даже руками всплеснула. Да можно было просто этому мужику мяса дать. Мы его на каждом привале выбрасываем, когда дети кулинарию качают. С одного куска бы не убыло, а он просто обменял бы его на нормальную еду. Да не в жадности дело, опять поморщился я. Вроде умная женщина, а иногда тупит, как не знаю кто. Просто не хочу я таких людей поддерживать. Да прав он, мам, вмешалась в спор Валерия. Ладно бы детям помочь или на самом деле немощным людям, но не этому козлу. Взрослому мужику ходят и людей за чашку супа обманывать, сволочь. Мне его тоже не жалко. Если бы просто подошёл и попросил еду, можно было бы дать. Но он же явно обманывает, вводит нас в заблуждение. «Ладно, проехали», вздохнула женщина. «Какие у нас дальнейшие планы? Мы в Краснодаре где теперь твою родню искать будем? Кстати, сколько их человек?» «Трое», ответил я. «Сестра, ее муж и племянник. Сейчас вы идите в гостиницу, отдыхайте пока, а я сбегаю к их дому, вдруг они где-то там неподалеку живут. Андрей, парень рукастый, мог и времянку какую-нибудь сделать». «Мы с тобой пойдем», отрезала Кристина. «Нечего отряд разбивать, тем более тут идти-то минут десять, как я поняла». не больше, подтвердил я. Если, конечно, дороги не сильно завалены, хотя это сомнительно, к тому же мы пешком, так что везде пройдём, а высоток тут отродясь не было. "Ну и чего мы тогда сидим?" вскочила Аня со стула. "В путь, пока совсем не стемнело". Через 5 минут мы уже были за пределами лагеря. Столовая находилась у окраины, иначе пришлось бы долго топать. Людей тут было немало. Охрана тут тоже была, только они равнодушно скользили взглядами по никому людей. выискивая красных, а остальное их не волновало. Ходи куда хочешь, делай что заблагорассудится. Добрались до дома моей сестры без приключений, что не могло не радовать. Прав было Рарат, твари тут вообще не было, хотя мы встретили несколько припозднившихся групп. Эти люди просто здоровались, после чего спешили в поселение. Моим надеждам не суждено было сбыться, в доме моей сестры раскопки тоже проводили, но тут никого не было. Стоял только знакомый, но теперь немного помятый внедорожник с открытыми дверями. У меня даже сердце в пятки ушло, и на душе сделалось как-то паскудно. Что теперь делать-то? Где их искать? А если они просто утопали к каким-нибудь своим знакомым, что тогда? Мои спутники видели моё состояние, поэтому не вмешивались, ожидали, что я дальше делать буду. Я обошёл вокруг развалин, даже в открытую машину заглянул, но никаких записок не увидел. Да и откуда они бы тут взялись? Явно же, что после такого несчастья, которое обрушилось на мир, никто бы такими мелочами не стал заморачиваться. Просто бы не сообразили, других забот хватало. Обратно пойдём? как-то неуверенно спросила Лера. Может, они в лагере? Давай завтра сходим и узнаем. Да, идёмте, кивнул я. Ничего тут торчать. До утра не мог сомкнуть глаз. У меня была уверенность, что они живы, только где их теперь искать, я понятия не имел. Это нужно было хорошо обдумать. Жаль, что карта не отображала поселений, в которых ещё не бывал. Было бы неплохо. Просто объезжали бы все близлежащие и всего-то делов, но нет, сначала их найти нужно. Как оказалось, о моих родственниках, как думал не только я, Кристина, лежащая рядом и до этого вроде бы спавшая, подвинулась поближе. "Саш, а твои родичи не могли к аграм податься?" спросила она. "Ну всякое бывает". Может, пришлось кого-то убить, сам же знаешь, какие люди бывают. Нет, не могли, покачал я головой, хотя женщина не могла меня видеть. Погибнуть они тоже не могли. Валя моя сестра сразу мне сообщила, что всё в порядке, успели выйти из дома. Тогда ещё сеть была, хотя дозвониться до неё получилось с трудом. Ну, значит, где-то тут находится, приободрила меня Кристина. Надеюсь, что завтра мы их найдём. Не нравится мне тут, народу слишком много. Мне тоже не нравится. В лесу даже как-то спокойнее было. Удалось немного подремать ближе к утру. Снова сходили в столовую, пока есть такая возможность, после чего и ломанулся в местную администрацию или как тут это строение называют. К сожалению, тут ещё никого не было. Видимо, посещение данного заведения сотрудниками было свободным. Никто с утра пораньше на работу не идёт. Проторчал примерно около часа вместе со всей группой. Похоже, что и живут местные работяги далеко. Раз их ещё никто не известил о том, что тут клиенты поджидают. Поселение понемногу пустело. Часть, как мы видели, уходили в лес, видимо, на охоту, а часть в город. Некоторые люди так и не смогли заставить себя есть пищу, которую готовили в столовой. Что не скажи, а в основном тут давали мясо разных хищных зверей, которое в прошлом мире мало кто употреблял. Так что и другие продукты были в ходу. Некоторые граждане даже огородики небольшие разбили и что-то там посадили. Нам снова удалось продать шкуры. Какой-то мужчина занимался их выделованием, и он сам нас нашёл или подсказал, кто. В общем, на рынке шкуры брали по 5 медных монет, а он готов был забрать их по 6. Накопилось у нас этого добра немало, поэтому решили отдать ему большую часть. В конце концов, этого добра в лесу можно много добыть за короткое время. Также он предлагал взять у него кое-что из своего товара, но мы отказались, не видели пока смысла. Скорее мы решили пойти в гостиницу и прийти к обеду, а если и тогда тут никого не будет, то на следующий день. Наша дорога пролегала по тому самому палаточному лагерю. Кстати, вчера я сильно погорячился, когда решил, что тут одни бездельники собрались, просто работящий народ, который тоже обустраивал свой быт. В основном только вечером возвращался с охоты, а мы его не застали. Сейчас же некоторые граждане разбредались каждый по своим делам, и далеко не все имели низкий уровень. Всяких хватало. В основном тут были люди мирных профессий, но хватало и боевых отрядов, которые сбивались в кучу и куда-то целенаправленно шли. Я засмотрелся на один из таких отрядов, в котором был мальчишка лет 7, маг 25-го уровня. Вот же молодёжь даёт. Почему сразу не обратил внимание на то, что меня окликают? Только после того, как Аня схватила меня за руку, я обернулся. "Чего?" спросил я у Ани. "Да вон", показала она пальцем на здание, от которого мы только что отошли. "Тётка какая-то пришла, наверное, нам к ней". "Отлично", обрадовался я, после чего засеменил обратно, только дойти не успел. "Дядь Саша!" услышал я знакомый голос и, обернувшись, увидел своего племянника, который с довольной улыбкой бежал к нам. "Блин, вы что тут делаете?" Где родители? Тут же спросил я парня: "У вас всё нормально?" "Нормально, нормально. Мамка в домике, точнее в шалаше, а батя пошёл какой-то отряд собирать. В общем, скоро тут будет. Да пойдём, чего замерли? Вот мамка сейчас офигеет. А кто это с вами?" "Это наши верные друзья, Кристина, Лера и Маша. Мы с ними от самого побережья топаем. Были у нас побережье, причём новости приносили не самые лучшие. Мамка вся изпереживалась за вас." «Тут только землетрясение было, а там еще и цунами». «Да, было такое», – подтвердил я. «Только мы были в безопасности, на возвышенности. Так что не достала до нас волна. А потом шли аккуратно и при малейшем подозрении на цунами убегали на возвышенность. Ты, как я погляжу, без дела не сидел». «Ага, двадцать девятый уровень», – гордо подтвердил парень. «Маг холода, много разных фокусов имею». «А отец с матерью что?» «Само собой, воин и целитель, так вот». В первое время трудно было, особенно когда всё только начиналось. Тут каждый был сам за себя. Хрен над кого помощи дождёшься. Сейчас вроде начали образовываться стихийные собрания, где люди сбиваются в кучу и идут на охоту или другую жратву добывают. Вот. А отец куда отправился? Куда он идти собирается? Хотим на монстров поохотиться, кристаллы жизни повыбивать. Лицо парня посмурнело. У нас они были, довелось добыть. Только недавно весь наш отряд перебили. Мы решили в лесу поохотиться и нагров на нарвались. В общем, теперь камней нет. Вот отец и хочет к кому-нибудь прибиться, чтобы нами не рисковать, а мать дома переживает. Вот мы уже пришли. Мам, глянь, кого я привёл.